дезертирством. Целых три дня советник уголовной полиции ЦОТ просидел над материалами по делу домового и лишь затем попросил обергруппенфюрера о встрече. Обергруппенфюрер, обуреваемый желанием наконец-то закрыть это дело, немедля отправился к ЦОТу. «Ну, господин советник, что нарыли, старый вы наш Шерлок Холмс? Уверен, преступник уже у вас на крючке. Этот осел Эшерих...» За сим последовала длинная бранная тирада по адресу Эшериха, который кругом напортачил. Слушая ее, советник Цотт даже бровью не повел, ни кивком, ни качанием головы, не выразив собственного мнения. Когда громы и молнии наконец иссякли, Цотт сказал. «Итак, господин обергруппенфюрер, автор открыток, человек простой, не слишком образованный, писать ему в жизни доводилось не очень-то много, и письменно он свои мысли излагает с трудом.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 От двенадцати до четырнадцати часов ни одной открытки не оставляли. Двадцать же процентов подброшены между четырнадцатью и двадцатью часами. Отсюда следует, что автор открыток он же распространитель, с двенадцати до четырнадцати часов регулярно обедает, а работает ночью. Во всяком случае не утром и редко вечером. Если взять какое-нибудь место находки, например на Алексе, и установить, что открытку подложили в одиннадцать пятнадцать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 Сел за своей таблицы, разложенной на письменном столе, искоса глянул в очки на дверь и еще раз откашлялся. Он на дух не выносил горластых безмозглых субъектов, которые только и умеют что орать. Особенно вот этого, который только что вышел из кабинета, этого придурка, который то и дело поминал ему Эшериха. Эшерих тоже так говорил. «Это я от Эшериха от идиота слыхал!»